Значит, всё же недостаточно. Если человек не трус, не паникёр и способен трезво оценивать свои силы, но в то же время предпочитает спастись бегством вместо того, чтобы обраняться, значит, он сам оценивает свои шансы как весьма невысокие. Меч он не бросил, но пускать его в ход он умирялся только в самом безвыходном случае. Насколько близок был этот самый случай? Сон закончился на втором ярусе, пояснил Мафей, останавливаясь и рассматривая древние скульптуры. изъядно пострадавший от ветров, дождей и беспощадного времени. Но не найёт и лестницы. Там была такая заметная кошка без головы. Он до ползает и кошке, обнял одной рукой, пытаясь подняться. На этом всё и кончилось. В одной руке меч, другой вцепился в статую. Снизу подползает этот крыказил. Всё. Что ж, пойдём поищем нужную нам лестницу, думая о ринси, следует брать из самого места событий. А безголовая кошка вещь заметная. Кстати, ты чувствуешь, как странно здесь ощущается сила? Как будто что-то постороннее примешивается к вновь мафии, аккуратно пробираясь вслед за наставником по узкому карнизу второго яруса. Совершенно верно, это место силы, только немного иной. Как у Лид, да? Я заметил, у неё странная сила. Да, магия её сородичей немного отведена нашей, и в то же время немного похожа на ту, которая пользуется метр Максимелиана. Подобное сочетание двух несовместимых сил выше меры странно, но факт на лицо. И мне было бы чрезвычайно интересно выявить этот буфер, который позволяет им мирно сосуществовать в одной школе в качестве элементов. Ага, я уже вижу статую кошки с отбитой головой. Ты был прав, это то самое место. Вон и дверь внизу, и два ряда ступенек по бокам. Знаешь, Мафей помедлил с ответом, так как спина метро заслоняла описанный пейзаж. а ошибиться и осрамиться ему очень не хотелось. Только когда они добрались до лестницы, и принц смог внимательно оглядеть площадку второго яруса, он кивнул. «Да, это то самое место. Я беру ориентиры?» «Бери. Я тоже на всякий случай запомню это любопытное местечко. Здесь есть над чем подумать и помимо твоего сна». Покончив с ориентирами, они осмотрели замурованный вход и заторопились обратно, надеясь, что утренний кофе еще не остыл, А оставленные без присмотра товары еще ничего не творили. В лагере их ожидал сюрприз. У костра на ящике с полиэмидными лентами чинновости дала незнакомая дама. Не молодая, сухопарая, с суровым узким лицом и выдающимся во всех отношениях носом. Она больше походила на варвара в белой пустыне, чем на видных ранее обитателей оазиса. Метущая подлинные юбка и растоптанные ботинки Явно знавали лучшие времена. Аккуратно сложены на коленях руки, не один год водили знакомству с мотыгой и подойником. Но осанке гостья могла бы позавидовать любая девица из богородного семейства. Тёмные блестящие глаза с царственной благосклонностью взирали на кантера, который с скользентным поклоном подносил даме кружку кофе. А вот и наши следователи, обрадованно воскликнул кантер. и повел в сторону пожилой дамы церемонным жестом распорядителя бала, представляющего юную дебютантку. «Позвольте представить вам госпожу Эрну, первую дочь старейшины Нагмала», как и предсказывала Лид. Девушка выглядела невероятно смущенной, то ли ее похвалили, то ли просто стеснялась великолепной дамы. Как бы то ни было, мэтр справедливо рассудил, что при переводе она начнет смущаться еще сильнее, и кивнул к Антору. «Раз ты уже продемонстрировал свое знание языка, переводить будешь ты. Так и проще, и всем будет понятно. Представь нас и передай, что мы несказанно рады ее видеть». Мафей вежливо поклонился вслед за наставником, размышляя про себя, сколько же лет дочери старейшины и как в таком случае выглядит он сам. Мэтр пододвинул свободный ящик и присел, расположившись напротив гости. «Могу я полюбопытствовать?» – издалека начал он – «Вы заметили нас или наше появление тоже предвиделось?» Все женщины нашей семьи отличались способностями к прорицанию. Голос старой Эрны оказался неожиданно молодым и звучным. Мафей даже отвлекся немного, сились понять, кого же этот голос ему напоминает. Судя по едва заметной ухмылке Кантера, он уловил сходство уже давно и, в отличие от его высочества, вопросом идентификации не мучился – И я тоже умею видеть сквозь сумрак, как Нарна, как моя мать и мать моей матери, как моя дочь, как юная Лит, как многие поколения семьи Гвон. Наши умения с незапамятных времен приносили пользу общения и помогали нашему народу выжить в трудные времена. Мы всегда делились с сородичами своими знаниями и никогда не скрывали увиденного. Но в этот раз, когда дочь открыла мне свое последнее видение, мы решили, что нашим мужчинам незачем знать лишнего. Однажды они уже не послушали нас, и их честолюбие и жадность обернулись для нас многими бедами. Узнав не то, что узнали мы, опять наделали бы глупости, на этот раз из страха или напротив, неуместно отваги. У вас не будет проблемы из-за того, что вы пришли сюда, обеспокоился метр. Если ваши сограждане узнают, мы могли бы взять вас с собой, если вам что-нибудь грозит. Нет, спокойно ответила провидица. Они не узнают, но вам не следует здесь оставаться. Завтра должен приехать Кайден, и если он вас застанет, плохо будет всем. Он так опасин, не доверши его точнее метр. Первый маги-повелителя не путешествует без охраны. Да и в посёлке есть небольшой гарнизон. Битвы не будет лёгкой, и последствия ее будут печальны, кто бы ни победил. Лучше всего, чтобы Кайден вовсе не узнала о вашем существовании. Вы идёте своим путём, он своим, и всё случится как должно. Мы приехали за советом, тщательно подбирая слова, ответил Вашебник. И ответы именно на наши вопросы. Получим ли мы их, зависит от того, что это за вопросы. Бледные губы, тронуло слабой улыбка. Спрашивай. Как обрел бессмертие повелитель, и можно ли стелать его опять смертным? Может ли умерить то, что уже умерло? Грустно назвалась Эрна. В нашей магической школе этот вопрос ставится немного не так. Если умерший не ведет себя так, как умершему подобает, есть ли способ его к этому принудить? Обычно есть, но при трансмутации повелителя использовалась немного другая магия, ваша магия. Поэтому я и спрашиваю вас, есть ли способ упокоить эту устойчивую к традиционным методам нежить? И если вы не знаете ответа, Можете ли вы нам объяснить, как его поднимали, чтобы мы, исходя из этого, нашли ответ сами? Он входил в гробницу у Шеба. Это вон то строение, что виднеется среди деревьев, где вы только что были. К сожалению, это все, что я знаю. Кровь и смерть – магия мужчин. Мне эти знания недоступны». А если теоретически не удержался Мафей? «Постой, не торопи», – остановил его наставник. «Все должно делаться по порядку, с самого начала». Она началось всё с того, что когда-то Скорон появился здесь в первый раз, ещё живым. И если наши источники не врут, до падения при каких обстоятельствах это произошло? Выслушав перевод вопроса, гостья надолго задумалась, словно вспоминая события, случившиеся за столетие до её рождения. Когда на территории нынешней Конфедерации процветали союзные державы, Хетми, Харзи и Шамри, а на месте гиблых тоннелей блистала великолепием древняя столица, народ Куфти, численностью около 50 тысяч человек, жил в этих же самых горах, в нескольких поселках, рассеянных по территории автономной республики, официально входящей в состав Хетми. Об этом маленьком загадочном народе, а главным образом о его великом прошлом, ходило множество легенд. Продополность кое их ограничилась лишь фантазией составителей. И бедные кофти постоянно страдали от нашествия всевозможных искателей древних тайн. Слонялись по этим горам романтичные юноши и девы, жаждущие обрести сверхъестественные способности и познать что-нибудь эдакое, необычное и загадочное. Рылись во всех мыслимых и немыслимых местах доворощенные клады искатели самых разных уровней. от одиночек с рюкзаками, лопаткой и картой, до солидных мужей, с дюжиной охранников, полусотней работников, бульдозером и экскаватором. Последних, кстати, никакое количество охраны не спасало от гнева возмущенных колдунов. Носились по местам силы всяческие исследователи с приборами собственного изготовления в руках, огнем познания в глазах и странными мыслями в головах, например, разыскать следы пришельцев из иных миров – или доказательно планетное происхождение местных жителей. Но самыми хлопотными и утомительными были визиты столичных учёных. Этнографы и антропологи бродили по деревням, приставали к людям, отвлекали их от работы и доставали глупыми вопросами, а археологи так и норовили чего-нибудь разрыть или куда-нибудь залезть, причём непременно куда не следует. В частности, злополочная гробница у Шеба приманивала любопытных ученых, как известная субстанция мух. Согласно историческим источникам, означенный Ушеп жил во времена расцвета Куфтийской империи и подвязался в качестве придворного мага при каком-то из древних правителей. По легенде, он не то чтобы умер и был похоронен, как положено порядочному покойнику, а сам и захоронился заживо, пытаясь осуществить некий ритуал собственного изобретения – Что там у него вышло и вышло ли вообще, никто не знал многие века. Но одно известно точно: покойный из своей гробницы так и не вышел, хотя по идее должен был. Если древние легенды не врод, целью проводимого ритуала было достижение бессмертия. Входить внутрь никто даже не помыслил, ибо прежде чем замуроваться, маг официально предупредил всех, кого мог. Каменная пирамида с замурованным входом есть не прихоть и не проявление числавия. Аразон, предосторожность.